Глава седьмая В ту ночь я уехал из дома. Уложил в багажник Мазды три деловых костюма и разные сопутствующие вещи. Тщательно проверил свою темную комнату, чтобы убедиться, что я по недосмотру не оставил никаких улик. Написал записку Бет и оставил ее на кухонном столе. Записка была короткой. Взял яхту в Билла на выходные. Вернусь поздно ночью во вторник следующие несколько недель поживу бил и рут пока не найду себе подходящее жилье в среду после работы заскочу чтобы увидеться с мальчиками я всех вас люблю я подписался и оставил пятьдесят баксов для нашей горничной пердиты которая придет утром в понедельник чтобы убраться я принял душ и надел то в чем буду завтра брюки хаки рубашку на пуговицах толстый свитер Кожаные туфли на резиновых каблуках. Ветровку Нотика. Я еще раз проверил все карманы, чтобы убедиться, что бумажник Гарри, ключи от его машины и ключи от дома лежат отдельно от моих собственных вещей. Пора было уезжать. Захлопнуть за собой дверь. Сделать последний шаг. Я сидел, застыв за столом, и бессмысленно смотрел на кухню вокруг меня. Белые стены, сделанные вручную сосновые шкафчики и столешницы, многочисленные кухонные приборы, белые тарелки веджут, аккуратно составленные на простой вращающейся полке, семейные фотографии, школьные записки и рисунки Адама, украшающие холодильник. Подивился, как много вещей скапливается в нашей жизни. Идет непрерывный поиск вещей, чтобы заполнить пустоту, заполнить время. И все это совершается ради материального комфорта, хотя на самом деле маскирует ужасное осознание, что все проходит, что однажды тебя отправят в неизвестность только с тем, что на тебе надето. Вы сберегаете, пытаясь закрыть глаза на неизбежный уход. Заставить себя поверить, что существует некое постоянство. Крепость в том, что вы построили. Но хлопнет дверь. И вы все это оставите. Я подошел к стене и снял фотографию Адама с Джошем на коленях. Я помнил, как делал этот снимок. Как трудно было уговорить Адама подержать младенца. Когда я, наконец, посадил их так, как мне хотелось... Адам изобразил широкую зубастую улыбку, тогда как Джош завороженно и изумленно смотрел на своего старшего брата. Мне всегда нравился этот снимок, и на мгновение я решил, что должен его взять, но моя рука дрогнула. Я знал, что там, куда я направляюсь, нет места свидетельствам прошлого. Я стоял у доски с фотографиями несколько ужасных минут. Зазвонил телефон. Я подпрыгнул и быстро приколол фото назад на доску, прежде чем схватить трубку. Это был Бил. «Мы собираемся ложиться спать», — сказал он. «Поэтому я решил поинтересоваться, собираешься ли ты сегодня к нам. Уже еду. Можешь не торопиться. У тебя ведь есть ключи, верно? Есть. Заходи, чувствую себя как дома. Я разбужу тебя в 6.30, если это не дико рано». «Нормально, я хочу отправиться пораньше. Как прошло в «Ну, Но... так плохо». Я посмотрел на фотографию моих сыновей в последний раз. «Да, так плохо». Когда я через тридцать минут подъехал к дому Билла и Рут, они уже спали. Я выгрузил свои костюмы и развесил их в стенном шкафу в гостевой спальне. На прикроватном столике стояли бутылка ирландского виски и стакан. Рядом лежала записка Надежное лекарство от бессонницы. Я лег между простынями, опрокинул стакан виски, налил еще. Наверняка бы это разрешит Адаму оставить велосипед, так ведь особенно если он начнет рыдать по этому поводу с утра пораньше. Но даже если она упрется, то ко вторнику наверняка передумает. Когда в доме зазвонит телефон, и ей сообщат новости. Еще изрядная порция виски наконец уложила меня в нокаут. Следующее, что я помню, бил трясет меня. Через жалюзи на окнах пробивался слабый свет. Во рту у меня как будто кошки спали. «Вставай, расцветай, морячок», — сказал он. стать то я встану, Но вот насчет расцветай», — буркнул я. Вполне закономерный эффект полбутылки виски. Рут все еще спала, когда мы отправились с Биллом на пристань в Йоджи джипе Чероки. «Жаль, что мне не удалось с ней попрощаться», — сказал я. «Поблагодари ее за все». Билл как-то странно взглянул на меня. «Ты сам сможешь сделать это во вторник вечером, разве не так?» Я позволил себе ляп в полусонном состоянии и теперь старался выкрутиться. «Конечно, конечно. Я просто вам за все ужасно благодарен, ребята». «Да пожалуйста». «Но послушай, ты действительно готов пробыть один в море целых два дня?» «Не знаю, как сказать. Говори прямо. Ты нас беспокоишь. Я не собираюсь прыгнуть за борт от отчаяния, если ты это имеешь в виду. Да, я это имею в виду. Это не в моем стиле. Отлично. Не похоже, что убедил тебя». «Мне вчера звонил Бенсон, начальник порта». «Господи». «Да, он действительно занудлив и надоедлив. Но он также сказал, что когда ты вчера приезжал на яхту, ему показалось, что ты нервничаешь, дергаешься. «Я нервничаю. Я дергаюсь. От меня жена уходит». Я ему так и объяснил. «Знаешь, что он сказал? Надеюсь, вы знаете, что делаете, давая ему яхту». Я решил рискнуть и спросил, Ну, если и ты беспокоишься насчет меня, нет, нет, нет. Ты уверен? Уверен. Особенно сейчас после того, как мы поговорили. Только не вздумай на нее удрать. Как насчет исчезнуть за горизонтом? Так ты поэтому захватил все это оборудование для подводного плавания? Бенсон, в самом деле зануда и старый сплетник. Слушай, хочешь изображать лягушку в грязи около берега, я не имею ничего против. «Но если ты на Барбуду, позвони мне и скажи, где с тобой встретиться!» Мы оба рассмеялись. Опасность миновала. В гавне Билл быстро и четко рассказал мне, как обращаться с ультрасовременным оборудованием голубой фишки. Научил пользоваться автопилотом. Показал, как связываться с пограничниками по радио и как прокладывать курс с помощью головоломной системы глобального позиционирования. Затем он уселся на койку в ящике, под которой расположился Гарри. «Ты знаешь, что здесь внизу?» — спросил он. Я отрицательно покачал головой. «Топливные баки. Если требуется долить горючее, ты поднимаешь матрас и находишь пару крышек, свинчиваешь их и доливаешь». «Понятно?» — сказал я. «Хочешь, покажу?» — предложил он, указывая на матрас. «Уверен, что справлюсь». Вместо этого он показал мне, как надо поднимать и ставить паруса. Он научил меня поднимать спитфайр, маленький штормовой парус на фок-мачте, в случае сильного ветра или угрозы шквала. Он объяснил мне все про дизельный двигатель и уверил, что если я не зайду дальше, чем на 200 миль от берега, топлива хватит, чтобы добраться домой. «Но ведь ты не собираешься заходить так далеко, верно?» спросил он. «Может быть, направлюсь к острову Блок». Если пойдешь туда, не покидай воды острова, потому что дальше уже Атлантика, и там уже все намного сложнее, даже для таких, как ты, с опытом Майна. Не волнуйся, Атлантика не входит в мои планы хорошего времяпровождения. Мы склонились над картами. Бил прочертил мне легкий путь к острову блок, указав на гавань в восточном его конце, где я могу пришвартоваться на ночь. Было уже 8 часов. Небо — сплошная глубокая лазурь. Дул легкий северо-западный ветерок. Идеальный день для морского путешествия на восток по Лонг-Айленд-Саунд со скоростью в двадцать узлов. «Ну, — сказал Билл, — мне пора. Тео ждет нас в школе к десяти. Как у него дела?» «Он лучше всех, — сказал Билл, — Передавай ему привет». Когда во вторник пришвартуешься, позвони мне. Я приеду и тебя заберу. И, разумеется, если будут какие-либо проблемы, воспользуйся телефоном на яхте, чтобы позвонить мне на мобильный. Да не будет никаких проблем. Я бросил ему ключи от моей машины на случай, если ему понадобится убрать Мазду со своей подъездной дорожки. Мы пожали друг другу руки. Казалось, Биллу не хочется сходить на берег. Я догадывался, что он уже жалеет, что предложил мне воспользоваться его яхтой. «Счастливого пути!» — сказал он, спрыгивая на причал. Еще раз спасибо, приятель!» Я встал к штурвалу, повернул ключ в зажигании и прислушался к голу проснувшегося двигателя. Билл отвязал голубую фишку от причала и бросил канат на палубу. Я сдвинул рычаг передач, поднял дроссель. Повернул штурвал и начал медленно выводить яхту из гавани Нью-Кройдена. В последний раз кивнул Биллу. Он поднял руку в прощальном жесте. Примерно полмили я шел на двигателе, пока не добрался до выхода из гавани. Затем я поднял грот и кливер и взял курс на восток вдоль мягко вздымающегося Лонг-Айленд-Саунда. Немного подправил паруса, чтобы поймать северо-западный ветер и вскоре двигался уже на полной скорости. Паруса наполнились свежим бризом и несли голубую фишку вперед. Дул ветер в двадцать два узла. Вряд ли он представлял опасность, но я все же тщательно поглядывал на пролив, чтобы убедиться, что способен справиться с этими средними волнами и белыми гребешками. Солнце уже грело вовсю. От форштебни яхты, несущейся по проливу, в сторону разлетались брызги. Держа ровный киль, я мчался вдоль побережья Коннектикута, мимо лонг Пойта, недалеко от Стамфорда, и цепочки островов у пока все шло хорошо. Мне повезло, дул ровный ветер, и около часа я уже проходил мимо Нью Хайвена. На ланче я выпил бутылку диетической Кока-Колы и заставил себя съесть кусок сыра, хотя аппетита у меня не было никакого. Поскольку по времени я прекрасно успевал, я вполне мог себе позволить пристать к берегу Вайн-Ярд-Пойнта, чтобы морально отдохнуть от напряженного плавания. Но я боялся остановиться. Боялся, что если преру свое продвижение к Нью-Лондону, могу потерять контроль над собой. Поэтому я продолжал идти вперед и ни разу не оглянулся. Где-то около Хэммон на Сет-Пойнт мимо промчался сторожевой катер, стоящие на палубе дежурные офицеры приветственно махнули мне рукой. Я с удовольствием смотрел, как они удаляются. Возле Old Time Shores стало смеркаться. К тому времени, как я бросил якорь в миле от общественного парка Харкнесс, день превратился в ночь. Мое суденышко было единственным в пределах видимости. На горизонте не было других яхт или катеров. Я не заметил никаких костров в общественном парке. Слава богу, сейчас не лето, иначе этот район был бы битком набит отдыхающими, которые считают романтичным жарить сосиски на залитом лунным светом пляже. Слава богу, сегодня луны не было. Мне требовалась темнота. Аккуратно сложив паруса, я спустился в каюту. Пришла пора начинать. Я чувствовал, как ухнул вниз желудок, но постарался взять себя в руки, сказав себе, делай все поэтапно. Первое. Я натянул хирургические перчатки, затем полез в сумку, где лежала надувная лодка. Накачав ее воздухом на полу без помощи ножного насоса, я привязал веревку к кольцу на носу и положил внутрь вёсла. Второе. Я полностью разделся и надел на себя новые чёрные спортивные костюмы, чёрные кроссовки. Затем положил бумажник Гарри и ключи в задний карман и надежно застегнул его на молнию. Третье. Я развернул Гарри. С помощью больших ножниц я снял с него одежду и запихнул ее в черный пластиковый мешок. Он был все еще холодным на ощупь, кожа пепельного цвета. Прислонив верхнюю часть его туловища к левой койке, я одел его торс в рубашку и свитер, который я только что снял и сунул ноги в мои брюки цвета хаки. Положил свой бумажник и ключи ему в карман и снова обернул его одеялом, оставив руки. Он выглядел так, будто мирно спал. Четвёртое. Я вытащил маленький ювелирный молоточек из сумки. Широко раздвинув губы Гарри, я принялся уничтожать его зубы, причем трудился до тех пор, пока идентифицировать его по зубным картам стало почти невозможно. Работа была долгой и противной, заняв почти сорок пять минут. Пятое. Я вытащил две канистры с топливом. Прикрепив шланг к одной из канистр, я засунул другой конец Гарри в глотку и толкал до тех пор, пока он не уперся в его желудок. Во всяком случае, я решил, что это его желудок. Я наклонил канистру и услышал, как жидкость с бульканием течет по шлангу. Я держал канистру вверх ногами минуту три, пока неожиданно топливо не начало вытекать изо рта Гарри. Теперь он был подготовлен к кремации. Шестое. Я взял вторую канистру и облил его голову, ноги и руки. Особенно усердно я смочил пальцы, чтобы быть уверенным, что все его отпечатки сгорят. Затем я облил стены и пол каюты, оставшимся дизельным топливом, и бросил обе канистры в пластиковый мешок для мусора. Седьмое. Я приклеил клейкой лентой предварительно заполненные картонные трубки к правой и левой стенам каюты. Стараясь, чтобы руки не дрожали, я перевернул обе склянки и вставил их пробкой вперед в верхнюю часть трубки. Я только что соорудил взрывное устройство, известное под названием «Сосковая бомба». Примерно через семь часов, если верить ребятам, написавшим кулинарную книгу анархиста, Кислота съест пробку и попадет прямиком в легко воспламеняющуюся смесь химикатов. Результатом будут мощные взрывы с обеих сторон, пропитанные дизельным топливом каюты. И пламя быстро охватит накормленного топливом Гарри. Он сгорит дотла. Узнать его будет невозможно. Восьмое. С помощью имеющейся на яхте глобальной системы позиционирования я изобразил юго-западный курс при максимальной скорости на двигателе в семь морских миль в час. Яхта пойдет прямо через пролив на автопилоте. Затем с приливом пройдет рейс. Узкий поток воды с сильными приливными течениями к югу от острова Фишера. Поскольку я изучил карты приливов, имевшиеся у Била, я знал, что в следующие шесть часов прилив будет на моей стороне и добавит еще примерно четыре узла к скорости яхты, пронеся ее через рейс. Миновав рейс, яхта оставит Монтаук-Пойнт по правому борту и остров Блок слева, и рано или поздно войдет в Атлантику. К этому времени, когда вступят в действие сосковые бомбы, яхта будет как минимум в тридцати милях от ближайшего берега. Это будет часа в три утра. Огонь будет бушевать. Гарри будет сгорать канистра под кухонной плитой, наконец, взорвётся. И поскольку это будет середина ночи, пройдёт не меньше пяти часов, прежде чем судебные эксперты появятся на месте, чтобы осмотреть то, что останется от яхты. Пяти часов достаточно, чтобы скрыть избыточное количество дизельного топлива, которое потребовалось, чтобы уничтожить лодку, и вместе с ней все улики. Короче говоря, всё должно выглядеть как несчастный случай. Очень несчастный случай. Девятое. Я сунул пластиковый мешок в сумку и поднялся на палубу. Положив мешок в надувную лодку, я спустил ее на воду, привязал к корме, вернулся на палубу, поднял якорь, закрепил его на палубе, затем завел двигатель, поставил передачу на вперёд и, как только яхта начала двигаться, побежал на корму. Но когда я попытался сесть в надувную лодку, я поскользнулся на мокрой резиновой корме и погрузился в ледяные воды пролива. Я держался за край лодки и хватал ртом воздух. Голубая фишка между тем набирала скорость. Я как сумасшедший поплыл к корме. Быстро развязал узел и свалился в пролив, глядя вслед уходящей яхте. Я ухватился за веревку, как будто то был спасательный плод. И притянул лодку к себе. Когда мне это удалось, я залез в нее. Да так неудачно, что едва ее не перевернул. Горстями я вычерпал из нее сколько мог воды, но не меньше фута еще плескалось под ногами. Дрожа от холода, я схватил весла и начал грести к берегу. За моей спиной голубая фишка решительно направлялась в открытое море. До пляжа я добирался полчаса. Все в сумке, включая фонарь, намокло. Дул ветер, мой спортивный костюм промок насквозь. Мне было нечем осветить себе путь через парк. Я выпустил воздух из лодки, сложил ее и сунул в сумку. Затем пустился в путь, забросив тяжеленную сумку на правое плечо. Я нашел тропинку и придерживался ее, пока она не вывела меня на асфальтированную дорожку. Я шел по ней через абсолютно темный парк, причем с каждым шагом сумка весила все больше. В особняке со света не было, зато дол ветер, отчего мне было еще холоднее, и я жутко нервничал: что если я не смогу отыскать машину до рассвета, что если в парке есть ночной патруль из местных полицейских, что если я ступлюсь и сломаю ногу, мне понадобилось двадцать минут, чтобы добраться до ворот парка. Высота их не превышала четыре фута. Перебросив через них сумку, я перелез сам. Еще полмили шагать. Я старался не идти по дороге, прятался под деревьями. Проехала машина. Я лег плашмя на землю, чтобы не попасть в свет фар. Поднявшись, я продолжил свою медленную прогулку. Когда я добрался до красного домика, я на мгновение замер. Во всех окнах горел свет. Пригнувшись в стиле командос, я стремительно пробежал мимо входной двери и не останавливался, пока снова не очутился в темноте. Последняя четверть мили была самой настоящей агонией. Сумка превратилась в мертвый груз. Когда я подошел к воротам фермы, она упала мне на ноги. Я Перебросил ее через ворота, перелез сам и направился к деревьям. Оказавшись в лесу, я постоянно наталкивался на ветки, вытянул вперед свободную руку и так пробирался по темному лесу. Пошел немного быстрее, и внезапно моя рука наткнулась на что-то твердое и металлическое. Я разбросал листья и добрался до брезента, втянул его и полез в карман за ключами. Открыв багажник, я схватил чистую смену одежды и полотенца из походной сумки Гарри, затем зашвырнул свою сумку внутри машины, открыл пассажирскую дверь, включил зажигание, поставил печку на максимум и снова вылез наружу. Когда внутри машины стало тепло, я разделся и вытерся полотенцем. Переодевшись в одежду Гарри, джинсы, теплую рубашку, кожаную куртку, я уселся в теперь уже теплую машину. Я сидел там минут десять, замаскированный деревьями. Печка в машине помогала мне ликвидировать угрозу гипотермии. От меня все еще воняло морем. Я попытался пальцами причесать волосы, но в результате стал похожим на скрывающегося мокрого беженца. Если бы какой-нибудь коп заметил меня в таком виде на дороге, я бы наверняка возбудил в нем подозрение. Занервничав, я поставил рукоятку на задний ход. Но не успел я попятиться и на несколько футов, как затормозил и выскочил из машины. Я забыл промокшую одежду и брезент. Замечательно. Нет ничего лучше, чем оставлять за собой привлекающее внимание улики. Я свернулся в тугой шар и положил рядом с сумкой в багажник. Не включая фар, я медленно проехал между деревьями и добрался до открытого поля. Быстро развернулся на сто восемьдесят градусов, быстро открыл-закрыл ворота и выскочил на дорогу, теперь уже включив фары. Мне теперь хотелось вдавить педаль газа в пол, добраться до основного шоссе и уехать на тысячу миль подальше от Коннектикута. В моей голове крутились несколько возможных вариантов, один хуже другого. Бомбы не взорвутся. Голубая фишка сойдет с курса и сядет на мелю берега. На яхту поднимутся пограничники. Я начну фигурировать в списке ФБР из десяти наиболее усиленно разыскиваемых преступников. Проехав примерно пятьсот ярдов по шоссе, я заметил поляну, с которой открывался прекрасный вид на пролив. Я заглушил мотор, погасил фары. Я уставился на чернильного цвета в воду, с облегчением обнаружив, что яхты нигде не видно она исчезла из поля зрения. стояла странная тишина, темное беззвездное небо, пустота под стать моей. интересно, как объяснят мою гибель в море. трагическая случайность, показушное самоубийство. вне всякого сомнения полиция и пограничники будут допрашивать Бет, а также Рут и Била, и еще Джека и Эстл. Наверняка они все скажут одно и то же. Он не выглядел счастливым. Они будут чувствовать себя глубоко виноватыми и испытывать страшный гнев. Адам, я надеялся, что для него правду замаскируют. Скажут, что я уехал туда, откуда нет возврата. Его четырехлетнего Мишка не сможет понять окончательность этих новостей. Некоторое время он будет тосковать по мне. Однако со временем я наверняка стану смутным воспоминанием из раннего детства. Фотографией на каменной доске, на которую он иногда будет вопросительно смотреть, а все остальное со временем забудется. Забудь меня поскорее, Адам, и как можно меньше мучайся. Потому что я сам выбрал этот путь. У меня не было другого выбора. В панике я разглядел только одну возможность, шанс который мало кому из нас предоставляется, и мало кто за него хватается. Я повернул ключ в зажигании, включил фары, уехал и думал. Меня зовут Гарри Саммерс. Я фотограф.